Глава 50. Меня пронесли по парадной лестнице и уложили в постель. Сама я, между тем, пребывала в состоянии глубокого потрясения. Вероятно, у того, кто меня нес, имелись ключи от моей комнаты. Все будто онемело, и однако я осознавала, что меня трясет. Тот эпизод снова и снова проигрывался в голове. Крик лошади, зовущий голос «Она». Как возможно, что все, чему учила Маман, было неправдой? Пусть я лежала под тёплым одеялом, по рукам у меня бегали мурашки. Послали за доктором Барнаби. Какая ирония судьбы. Выходка Сэйди обеспечила нам встречу наедине. Быстро осмотрев меня и задав несколько вопросов, он дал мне выпить микстуру для успокоения нервов. Та немедленно подействовала, и я сумела привести мысли в порядок. После доктор уселся в кресло у моей кровати. Рядом на маленьком столике дожидался поднос с ломтиками хлеба на тарелке и джемом, но мне не хотелось есть. Дождевая вода потоками бежала по стеклу. «Вы здорово перепугали Пэмбертона, сказал доктор Барнаби. «Он ни за что не простит себе, что позволил вам прокатиться на сейте. Оказывается, старушка еще может дать жару. «Никто не виноват», — сказала я, поскольку была не в силах с ним объясняться. Лошадь что-то напугала. Я не смогла ее удержать. Об оставшейся части истории я умолчала. Нет ничего странного в том, что медиум видит призраков, за исключением тех случаев, когда они настоящие. Да, но если бы его не было рядом, вы обе могли рухнуть со скалы. «Верно». Я никогда не забуду крик, который издала Сейди, оказавшись у обрыва. Словно кобыла в последнюю секунду поняла, что сейчас случится. Это было в тысячу раз страшнее, чем принимать роду у лошади. «Вам повезло, прилив был высокий», — заметил доктор Барнаби. «Очутись вы в воде, у вас был бы шанс». Он покачал головой. «Но порой одного везения мало». Он осекся. Раньше я бы предположила, что это от сопереживания мне, но теперь понимала, доктор вспоминает свою тайную возлюбленную. Микстура начала туманить мой разум. Мне нужно было воспользоваться преимуществами нашего приватного разговора, пока я не уснула. «Да», — отозвалась я едва слышно, рассчитывая, что из-за моей слабости он не расслышит угрозу в том, что я скажу далее. «Надеюсь, Сэйди поправится». Джозеф говорит, она была любимицей Одры. Доктор лишь кивнул, но ничего не ответил. Я попыталась снова. Наверняка время тогда выдалось ужасное. Вы были рядом с мистером Пембертоном в тот день, когда выяснилось, что она пропала? Утром, в день свадьбы. Я был его шафером, и потому провел с ним ночь в коттедже на окраине Сомерсет-парка. Его ответ доказал одно, что он искусный лжец. Я попробовала надавить еще раз. «Вы провели с ним всю ночь и никуда не отлучались?» Доктор склонился ко мне. Во взгляде его мелькнуло подозрение. Несмотря на свою холодность, Пембертон бывает довольно беспокойным. Только представьте, каково ему пришлось, когда он внезапно оказался хозяином столь обширного поместья. Его мир должен был вот-вот перемениться навсегда». Я откинулась на подушку, обдумывая сказанное. Доктор Барнаби налил себе чашку чая, под глазами у него залегла темнота. «Из-за микстуры вас клонит в сон. Просто поспите, мисс Тиммонс. Отдых — лучшее лекарство». «Возможно, вам и самому не помешает ваша микстура», сказала я, борясь с усталостью. «Вы ведь день напролет трудились в деревне, а потом снова вернулись в Сомерсет». «Вы, должно быть, устали, хлопача вокруг миссис Донован, а теперь еще и я». Доктор Барнаби не обратил на это никакого внимания. Вероятно, надеялся, что я скоро усну. Так или иначе, мне опостылило его притворство. Пусть я ничего не смыслю в страсти и романтике, но горемыки, вздыхающие по усопшим возлюбленным, — мой конек. В этом доме множество призраков, доктор Барнаби, и они со мной разговаривают». Чашка с чаем замерла на полпути. Он посмотрел мне в глаза, но лицо мое было бесстрастно. «Простите?» Я встречалась со многими маловерами, но этот ко мне прислушивался. «Призраки являются только тогда, когда хотят что-то сообщить», — начала я. «Единственный способ изгнать их из дома — выяснить, чего они на самом деле желают». Адамово яблоко у него на шее дернулось вверх и вниз. В руке он так и держал позабытую чашку чая. «Одра говорила мне о вас», — закончила я. Повисло молчание. Я считала удары своего сердца. Затем он подался вперед и осторожно поставил чашку обратно на блюдце. «О чем это вы?» — прошептал доктор Барнаби. «Она поведала мне о вашей любви, что вы намеревались вместе сбежать в ночь перед свадьбой». Он застыл точно камень, не шелохнувшись. Затем перевел взгляд на черный медицинский саквояж. «Мёртвые выходят со мной на связь», — повторила я, желая его встряхнуть. «Им ни к чему лгать». Я старалась говорить как можно убедительнее, но мышцы уже отяжелели. Сколько микстуры он дал мне выпить. Доктор Барнаби заговорил тихо, сдержанно. «Значит, вы единственная, кто об этом знает. Вернее...» Единственный живой человек. У меня перехватило горло. В ту ночь она покинула свою комнату, чтобы встретиться с вами, продолжила я, но вас не нашла. Почему? Что же случилось? Он стиснул зубы. На шее проступили жилы. Я почуяла угрозу, но мне было все равно. Или же она вас повстречала? протянула я. Перед глазами мелькнуло видение. Доктор Барнаби с простертыми руками. Из-за него доносятся крики одры, и она падает с обрыва на скалы внизу. Он искусный лжец. Может, ты не любил ее никогда вовсе? Как вы могли, зная, что она носит ваше дитя? И тут, наконец, личина с него сползла. Он содрогнулся всем телом, зажмурился и прижал кулак к губам. Тишину нарушила череда лихорадочных вздохов. Я смотрела, как его грудь трясётся при каждом всхлипе. Муки были неподдельны. Он несколько раз вздохнул, чтобы успокоиться, и промокнул уголки глаз носовым платком. «Прошу прощения», — хрипло сказал он. «Вы первое, при ком я смог поплакать по Одре и нашему младенцу». Карие глаза умоляюще возрились на меня. «Вы не представляете, каково это — стоять рядом с ее скорбящей семьей и женихом и самому при этом не подавать вида». хотя ваша боль невыносима. В иные дни обрыв так манил к себе, что трудно было не обращать внимания на его зов. Всего лишь шаг, и больше никогда не придется испытывать эту страшную муку. Его страдания меня потрясли. Как он умудрялся столь долго их скрывать? «Почему вы не встретились с ней в ту ночь?» — поинтересовалась я. «Но я пытался. Я ждал в конюшне не один час». Одра нарочно попросила меня оседлать Сейди, а сама так и не пришла. Я рассудил, что она передумала. И, признаться, понимаю, почему она могла так поступить. Ей предстояло покинуть единственный дом и семью, что у нее были. Жалование врача едва ли позволило бы вести ту жизнь, которой привыкла Одра. Он вдруг встал и подошел к окну. Свет озарил глубокие морщины, которые отпечатались у него на лице. Я вам только что солгал. Конечно, я не проводил с Пембертоном всю ночь. Я добавил успокаивающую микстуры в его пунш, чтобы он не проснулся, пока мы не окажемся далеко. Когда на рассвете я снова пришел в коттедж, он все еще крепко спал. И вы не проходили мимо обрыва? Он повернулся ко мне с такой мукой во взгляде, что я видела, она давит на него тяжким грузом, едва не ставя на колени. Это второе величайшее сожаление в моей жизни, что я не взял Сейди и не дождался Одру прямо у двери черного хода. Теперь я поняла. Он ее обожал. Я представила, как они живут вместе в славном коттедже, а с ними — их милое дитя. Неизмеримая потеря. Для него это была пытка — находиться в Сомерсете, видеть ее портрет, прогуливаться по оранжереи и представлять будущее, которое никогда не наступит. Невыносимо жестоко. «Сочувствую вам», — сказала я, наблюдая за ним сквозь смыкающиеся веки. Микстура действовала. Вернув себе самообладание, он потянулся за саквояжем. «Вас привезли сюда, чтобы успокоить метущуюся душу Пембертона. Но хочу спросить, нельзя ли мне присоединиться к сеансу? Я человек науки, однако происходящее не поддается объяснению. Раз вам известно бодре бодрее обо мне...» Значит, вы точно связаны с потусторонним миром. Никто не знал. Мы были очень осторожны. Хочу сказать ей, я ни за что не прощу себя, что не был рядом, когда она так во мне нуждалась. Мой ответ последовал быстро. Результат многолетней практики. «Ваше присутствие только пойдет на пользу», — сказала я. «Ее связь с вами сильна». Спасибо. Прошу никому не открывать мой секрет, в особенности пампертону «Больше у меня никого не осталось. Даже не знаю, вынесу ли сейчас потерю его дружбы». «Он имеет право знать», — отозвалась я. «Мое тело все сильнее утопало в постели». «Я скажу ему, когда наступит подходящий момент. Обещаю», — кивнул доктор Барнаби. Атмосфера в комнате переменилась, прежнее напряжение исчезло. Или эта микстура притупила мои чувства. И все же, пока он не ушел, Я должна была задать последний вопрос. «Вы говорите то, что вы не дожидались Одру у черного входа. Вторая ваша самая большая ошибка. Какова же первая?» Он поник. «Одра жаловалась, будто ходит во сне», — ответил он. «Она тревожилась, что лишится ума, как ее отец, а еще прежде дед. Я сказал ей, что все это из-за беременности». «Но теперь вы сомневаетесь?» «Мы все не понимаем, что случилось с Одрой». Но сдается мне самое правдоподобное объяснение это то, что она сорвалась со скалы по собственной воле. Морщины на его лице стали еще глубже: Ну, теперь отдыхайте, а я пойду дать отчет по Эмбертону, он ждет. Я уже почти спала. Дождь все барабанил по стеклам, слова Одры будто отпечатались у меня под веками. Дружочек, ты смотришь на меня свысока своими печальными карими глазами. Нам с тобой известна тайна Линвудов. Теперь это мое спасение. Я представила отру в ее комнате. Она сидит в мягком кресле под портретом матери и пишет в дневнике. Картина так велика, что и место в галерее, а не в спальне. Забавный способ подглядывать за слугами. И вдруг меня осенило. Я не понимала, почему не догадалась с самого начала. В каждом доме есть тайны. И Сомерсет-парк не исключение. Я с резким вздохом села в постели. Дождь перестал, в комнате было совершенно темно. Я не помнила, как уходил доктор Барнаби. Я зажгла свечу, надела халат и завязала на талии. Потом схватила ключ от комнаты Одры и выскочила за дверь. «Ой!» От испуга я выронила свечу, чудом умудрившись не поджечь себя. Та упала на пол и, зашипев, погасла. Рядом с дверью на стуле сидел мистер Пембертон. Когда я едва не свалилась ему на колени, он вскочил на ноги. «Что вы здесь делаете?» — поинтересовалась я, отстраняясь от него. «Я сижу тут с тех пор, как уехал Барнаби, ответил он, одергивая жилет. Сюртуково висел на спинке стула. На полу стояла грязная посуда и пустой бокал из-под вина. «Хотелось бы узнать, что вы намеревались делать, мисс Тиммонс?» предполагалось что вы будете отдыхать говорил он строго что противоречило выражению облегчения на его лице со мной все прекрасно ответила я отводя глаза чтобы не смотреть ему за спину вдоль коридора который вел к комнате отры прекрасно неужели вы не помните ничего из случившегося его глаза потемнели будто морская бездна кто-то принес меня обратно вспомнила я это были вы Мистер Пембертон понизил голос. «Нам нужно поговорить», — сказал он. «Наедине». Я снова зашла к себе в комнату и подождала, пока он последует за мной. Прежде чем переступить порог, хозяин Сомерсета замешкался. «Закройте дверь», — велела я ему и зажгла свечи на каминной полке. Он встал напротив меня, уперев руки в бока, и поинтересовался. «Как ваше здоровье на самом деле?» «Улучшилось?» отозвалась я. «Хорошо. Я хочу, чтобы с утра вы первым делом уехали». Такое предательство меня ошеломило. Я резко повернулась и взглянула на него, пытаясь понять что-нибудь по его лицу. Он злится из-за Сэйди, разуверился в моих способностях, желает отменить сеанс. «Что? Но почему?» «Я щедро заплачу», продолжил он. «Вас отвезут, куда пожелаете». «Денег я дам вам в достатке, чтобы подкупить каждого полисмена отсюда и до самой Франции». Говорил он поспешно, отчаянно и почти испуганно. «Париж, верно? Вы упоминали, будто там у вас родственники». «У меня никого нет». Я по-прежнему смотрела на него в поисках подсказки, отчего он прогоняет меня после всего нами пережитого. В груди затянулся узел из боли и замешательства. «Но почему?» «Я не понимаю». «Вы же не всерьёз», — вопросил он недоверчиво. «Вы едва не сорвались сегодня с обрыва. Нет, вы должны уехать. Если вы тут задержитесь, Сомерсет заберет и вас». «Я не схожу с ума», — и Одра так говорила. Он подошел ближе, взял мои руки в свои и взмолился. «Пожалуйста, мисс Тиммонс». «Разве сама я недавно не о том же мечтала?» Получить шанс сбежать и начать жизнь заново. Но теперь, при мысли об этом, у меня разрывалось сердце. «Если б вы только видели сегодня свое лицо», — сказал мистер Пембертон. «Вы не кричали, не пытались остановить лошадь. Лишь смотрели прямо вперед, словно собираясь мчаться к чему-то незримому. Вы были как под гипнозом. А когда я, наконец, вытащил вас из седла, вы все твердили, это она». Снова и снова, пока не сомлели в моих объятиях. Никогда я не чувствовала себя таким беспомощным. Холод охватил меня, стоило вспомнить об этом. Из тумана выплыл образ Одры, которая застыла у обрыва, точно дожидаясь меня. Я больше не могла отрицать то, что считала правдой. Но если признать это, становилось очевидно и другое. Все, что Маман говорила мне, было ошибкой, и теперь она наказывала меня с того света. Все необъяснимые происшествия, что творились со мной в поместье, не были выходками кого-то из живущих в замке. Записка в книге духов, перевернутая картина, голос в ночи и, наконец, неоспоримое доказательство, которое я увидела сегодня собственными глазами. Виновница всего этого могла быть лишь одна. Даже ее лошадь учуяла хозяйку. «Я видела призрак Одры», — призналась я ему. Он выпустил мои руки и пристально посмотрел на меня. «Почему вы это сказали?» «Я полагал, мы покончили с этими играми». «Поверьте мне», — не отступила я. И поведала ему все, начиная с записки и заканчивая голосом, который заманил меня в подземелье. Дневник я нашла сегодня утром и отправилась на конюшню, чтобы сразу же все вам рассказать. Он ничего не ответил, лишь подошел к гардеробу и открыл створку. Потом присел и коснулся послания, выцарапанного на дереве. Я с облегчением вздохнула, поскольку немного тревожилась, что там ничего не окажется. «И здесь тоже есть тайное подземелье?» Он рассмеялся, но в его голосе сквозила боль. «А где же дневник? Хочу взглянуть собственными глазами». Поставив свечу на трюмо, я выдвинула верхний ящик, чувствуя, что он подошел ближе и стоит у меня за спиной. Дневник откроет правду о романе Одры и доктора Барнаби, но мне было невыносимо хранить еще один секрет. «Некоторые записи вас ошеломят», — начала я. «Но помните, она подчинялась сердцу, и чтобы вы там не прочли, я осеклась и уставилась в ящик. Все внутри у меня будто оборвалось. Должно быть, именно это ощущает человек, падая со скалы». Дневника там не оказалось. Зато на дне лежала диадема. Ее камни в отблесках пламени свечи зловеще мне подмигивали.